Глава седьмая. Вчера, выйдя из локации, выяснил вопрос насчет велосипеда. Уходил в локацию я, стоя рядом с ним и держась за ручки. А вернулся, велосипед валяется, а я стою в одиночестве. Почему же тогда одежда переносится, вещи все из карманов, а велосипед нет? Пошить большой карман и положить его туда? С этим подожду. А вот взять на руки можно будет попробовать все же случись что, лучше появиться в круге возрождения со своим средством передвижения, чем потом бежать в далекие дали за ним пешком. Вернулся домой я поздно, поэтому, поев и помывшись, сразу завалился спать, ни на что другое времени не оставалось. А вот сегодня надо бы кое-что узнать. Помнится, мельком я видел упоминание о том, что можно опознать предмет. Именно это меня и интересовало. Слишком уж любопытный перстенек мне вчера попался. Кстати, а ведь похоже это влияние моего повысившегося интеллекта, умение замечать детали. Зацепил информацию краем глаза, просматривая статью по диагонали, а как только в мыслях возникли с ней ассоциации, сразу выплыло. Даже помню, где встречал это упоминание. Залез на форум и теперь уже внимательнее ознакомился с тем, о чем там говорилось. Девушка, хорошо прокачавшая навык наблюдательность, предлагала свои услуги по опознанию чего угодно. За небольшое вознаграждение. Бизнес, судя по всему, шел довольно неплохо. Было множество положительных отзывов. Игра тоже не возражала против такого рода заработка опыта. Даже немного росла репутация. Но стоит ей задрать непомерную цену или кого-то обмануть, репутация обрушится вниз. Именно этим она аргументировала гарантию возврата отправляемых к ней на опознание предметов. Ведь не каждый мог встретиться с ней лично. Большинство просто отсылало ей по игровой почте вещи и опыт за услуги. А в ответ, в случае успеха, вещь с подробным описанием. Были и неудачи. Некоторые вещи не опознавались. Тогда она просто возвращала все. Отправить ей свой перстень на опознание? Уж больно он красивый, явно непростая вещь. Задумался над этим вопросом. С одной стороны, репутация, с другой... Может, она просто ловкий мошенник, все эти дни готовивший ловушку для моего перстенька? Вдруг это окажется какая-нибудь вещица легендарного качества, и соблазн окажется сильнее угрозы системы. Нет, страшновато как-то отправлять по почте. А в реале встретиться никак не выйдет. Слишком уж она далеко живет. К тому же, рассудил я, уже столько раз сталкивался с необходимостью иметь этот полезный навык, что пора, наконец, приобрести его в свою собственность. Да и игра намекала на то, что он один из самых необходимых. В чехардя меняющихся каждый день навыков аукциона наблюдательность неизменно была ежедневным участником торгов. Цена на него колебалась в районе 7-15 тысяч. Разница обуславливалась немного разными специализациями. Самые дешевые версии не обладали никакими продвинутыми свойствами, а чем дороже, тем больше возможностей в опознании. Какие-то позволяли лучше замечать тайники. Мне бы такой пригодился. Какие-то опознавать бижутерию. Еще одни оружие или доспехи, или выдавать больше информации по противнику, или легче замечать невидимок. Значит, ориентировочно мне нужно 10 тысяч. Вчера я в общей сложности получил около пяти за прохождение локации. Значит, еще два дня и наблюдательность моя. Ну и плюс еще немного опыта на раскачку навыка. Хотя, осенила меня мысль, можно ведь уложиться в один день. Что-то я слишком зациклился на схеме. Каждый день новая локация. Да, это позволяет помимо опыта ежедневно получать что-то новое. Благодаря этому у меня сейчас есть моя арматура. Есть какая-никакая, но экипировка. Есть несколько потенциально полезных в будущем навыков. Но есть и минус. Каждый раз я сталкиваюсь с новым противником, и моя вчерашняя стратегия действий уже не работает. Постоянно приходится методом проб и ошибок находить оптимальные способы ведения боя. А ведь если я сегодня вернусь во вчерашнюю локацию, то, имея опыт ее прохождения, зная противников, я за один день смогу пройти ее два, если не три раза. А это 10-15 тысяч очков опыта. Как раз хватит на покупку нужного навыка. Да еще и на его прокачку останется. Так что ходячие наборы для холодца сегодня вам не повезло. Я иду к вам. Пока знакомился с форумом, заодно и поел. Так что дома меня уже не держали, никакие дела. Убраться, конечно, не помешало бы, но некогда. Лучше подожду еще с месяц. Глядишь, найдется навык электровеник. Ну, а если не повезет, придется по старинке без всякой магии. Спустившись, оседлал велосипед и отправился на природу. Эх, мангал забыл прихватить, но возвращаться плохая примета. Накручивая педали, думал о том, есть ли в этой игре питомцы. Пока никаких упоминаний об этом не было, что печально. Эдак мне так и придется постоянно на своих двоих, данной велосипеде. А ведь душа требовала белоснежного пегаса с легким золотым оттенком и красивыми большими крыльями, способными поднять меня к облакам. К тому же он может сойти из-за прекрасного скакуна, который обязательно должен быть во владении у каждого героя. Найти доспех, шлем с перьями, хорошенечко отшлифовать свою арматуру, чтобы сияла, бросая блики в лучах солнца. И вот уже готов любимец женщин и папарацци. Последние мне, конечно, не нужны, но они неприятная неизбежность геройства. Так же, как конские яблоки, неприятная неизбежность владения белоснежным средством передвижения. Или с пегасами все не так? Так за размышлениями добрался до нужной локации. Уже почти зашел в нее, как вдруг вспомнил, что забыл активировать насос, уезжая из дома. Вот же растяпа. Теперь придется потратить почти всю ману на активацию, а на защиту уже не хватит. Придется ждать, пока заработавший насос соберет достаточно маны. А я ведь думал сегодня обойтись без увечий, заранее поставив защиту. Придется начать прохождение по-старому, помогая себе лечилкой. Но прежде чем я активировал насос, Меня посетила еще одна мысль. Прям сегодня толпятся они у меня в голове. Попробовать поднять его уровень до 50 -го. Очки опыта оставались еще со вчерашнего главного злодея. Плюс в качестве награды немного дали. В общем, как раз хватило для улучшения насоса до нужного уровня. За повышение защиты до 50 уровня мне вчера дали дополнительные свойства к навыку. Вот и пора выяснить, это была случайность или закономерность. Вложил почти все оставшиеся у меня со вчерашнего дня тысячи очков в насос. Заклинание насоса достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство ⁇ Крепкая конструкция ⁇ Срок действия заклинания увеличен до 4 часов. Отличная новость. Раньше из-за того, что навык действовал всего час, приходилось в определенные моменты сталкиваться с нехваткой маны. Теперь же станет намного легче активирую навык и вхожу наконец в локацию. Миновав полосу травы полную ящериц я добрался до леса. хрюшки вполне ожидаемо встретили меня радостными возгласами и предложениями поиграть в увлекательную игру, кто больнее укусит. Но сегодня мне было некогда, поэтому я немножечко их расстроил без всяких прелюдий приступив к нанесению тяжких телесных повреждений несовместимых с жизнью. Тактика была вполне отработана вчерашними приключениями. Я ломал ноги игрокам, растягивал их в цепь и отправлял в игровой рай поодиночке. Опыт постепенно увеличивался, количество хрюшек постепенно уменьшалось. Наконец, через несколько часов, неочищенный оставалась только поляна в центре. Пожалуй, главного босса стоит убить второй раз. Вчера справился, значит и сегодня осилю. К тому же, в этот раз я имел навешенную на себя лишь немного просевшую защиту, плюс уже откатившийся этот навык. При необходимости я мог в любую секунду обновить защиту. Лечилка также была на готове, но сначала я займусь его окружением, а то вчера они совсем не вовремя кинулись на звуки нашего громкого спора. Совсем как вчера, раззадорив толпу мобов щедро раздаваемыми пинками, я кинулся на утек от жаждущих получить свою порцию угощения хрюшек. Забежав совсем недалеко в лес и услышав настигающий меня топот главного зверюги, Я не стал дожидаться, когда его смрадное дыхание начнет согревать мой затылок и заранее рванул вверх по стволу дерева, поближе к небу и подальше от сердито сопящего преследователя. На этот раз монстр совсем не поранился о дерево и, немного покрутившись внизу, заспешил к своему логову, не подозревая, бедолага, что его бережно хранимое сокровище еще вчера уплыло из его рук или ног. А может, он уже успел еще что-нибудь припрятать? Вряд ли со вчерашнего дня здесь появлялся кто-то с очередным лишним колечком, но проверить стоило. Но сначала избавиться от его сподвижников. Сказано – сделано. Через несколько минут от них не осталось ничего. И едва последняя туша с облегчением истаяла в воздухе, я направился к боссу, еще пока даже и не подозревавшему о кончении соратников и о своей предстоящей одинокой жизни. Пусть она будет и недолгой. В отсутствии зрителей, так и норовивших стать участниками, битва с кабаном была намного удобнее, торопиться никуда не приходилось. Пугающий рев монстра сегодня меня не испугал. Или сработала защита, или я стал немного храбрее со вчерашнего дня. Скорее всего, второе конечно. Затем обмены ударами, пинки, укусы, кусал снея, валяние на земле, уклонение и обидная рана чуть ниже спины. И все было кончено. Враг, подобно утреннему туману, и ставил без следа. А я пошел проверять, не разжился ли он еще чем-то с нашей последней встречи. Внимательно обследовав каждую веточку и каждый листик, пустилающий логово, убедился. Новых сокровищ не появилось. И навык за прохождение не дали, но хотя бы получил немного опыта. Поздравляем! Вы сумели пройти локацию опушка леса. Выполнены дополнительные условия. Пройти в одиночку – не умереть. За это вам полагается награда – получить. Нажав «получить», побрел на выход, затем опять войти. Уже не игра, а работа получается. Мальчиком для битья на полставки. Полная ставка помимо опыта дает навык. Не буду утомлять подробностями, так как второй раз был полностью аналогичен первому. Я со скучающими зевками ломал ноги и почти засыпая от той же скуки пробивал черепа. Главный в этой локации монстр, совсем меня не запомнив, хотя мы виделись всего лишь несколько часов назад, вновь попытался меня испугать своим ревом. Но я, обидевшись на него за столь плохую память, даже не притворился испуганным. И отомстил ему за свою прошлую рану. Память о которой зажила на моем теле, но не в моей памяти. Логово было вновь пусто. Поздравляем, вы сумели пройти локацию опушка леса. Выполнено дополнительное условие – пройти в одиночку, не умереть. За это вам полагается награда – получить. Ну, хоть что-то. Выйдя во второй раз, посмотрел на время. Почти девять. Провозился весь день. Пожалуй, сегодня пройти третий раз не получится. Или может остаться. Спальник у меня теперь есть, вот только нет еды и ванны. Да и кто знает, кто водится в локации по ночам. Вдруг какие-нибудь хищники выходят на охоту, заставая врасплох уставших после тяжелого дня кабанчиков, и мною наверняка не побрезгают. Нет, лучше домой. И я, оседлав железного скакуна, поскакал, тьфу ты, поехал, конечно же, поехал домой. Дома пообедал, заодно и поужинов, а затем помылся, не помешает, хоть следы катания по земле и обидные раны никак про нее не забуду, и исчезли. И залез на аукцион, узнать цену наблюдательности. Сегодня этот навык был представлен разновидностью, позволяющей лучше опознать свойства брони и оружия, и стоил 11 тысяч. Столько опыта у меня пока не было. Да и зачем мне навык, нацеленный на броню с оружием? Это работникам военторга пригодится, а мне бы что-нибудь связанное с поисками сокровищ. В любом случае, завтра мне надо будет повторить свой поход. Хорошо, хоть у свиней в локации память плохая, А то наверняка завтра они все разбежались бы, лишь только увидев меня. Опущу следующие сутки, так как это был обычный рабочий день работника мясокомбината. Свинья, удар, труп. Свинья, удар, труп. И как только они годами такое выдерживают. По неволе после такого начинаешь проникаться уважением к передовикам производства. На следующий вечер я имел уже почти 20 тысяч нераспределенных очков опыта. Плюс совершенно неожиданно мне выпал ингредиент голова кабана. Здоровенная. Наверняка она мне понадобится потом, когда приобрету себе замок. Повешу ее в холле. Ну, а пока опять на аукцион. Сегодняшнее умение наблюдательность стоило аж 13,5 тысяч и обладало бесполезной дополнительной характеристикой видеть невидимое, помогающей разглядеть невидимок. Вообще-то это было лишь следствием того, что его дополнительные функции было усиленное сопротивление магии иллюзий. А ей как раз и пользовались невидимки. Ну и зачем мне их видеть? Да и где их найдешь, чтобы посмотреть? Нет, было бы бесплатно, я не отказался. Но ведь цена почти в два раза возросла по сравнению с обычной наблюдательностью. Подождать до завтра и получить еще что-то такое же бесполезное. Нет, неохота терять время. Да и не терпелось посмотреть, что же это за перстенек мне достался. Поэтому, ладно уж, уболтали, возьму этот. Решив покупать, предложил за лот минимальную цену. Оставалось лишь только ждать. В конце игрового дня, ноль по гринвичу, покупка уйдет к тому, кто предложил максимальную цену. Сомневаюсь, что кто-то составит мне конкуренцию. Слишком уж мало было пока на земле людей, могущих позволить себе тратить подобные суммы, вернее, цифры опыта. Ну, а если вдруг случится чудо, и кто-то перебьет мою цену, не беда. Завтра, может, даже будет предложение получше. Хотя все же обратил внимание, что уже не все лоты были без предложений. Народ постепенно становился все богаче на опыт и начинал понемногу принимать активное участие в аукционе навыков. Скоро, думаю, тут за них будет настоящая борьба. Ведь всего 50 навыков в день на все человечество, пусть и в каждой из категорий, это крайне мало. А получить навык, пройдя локацию первым, не каждому удается. Локаций не настолько много, чтобы каждому по одной. Да и я уже не одну зачистил, например, лишив кого-то радости получения подарка за первое прохождение. Кстати, а почему бы не пробежаться мне по уже для меня легкими, но еще никем не зачищенным локациями? За день можно, наверное, из десяток крысиных локаций обижать, если не больше. Сейчас они мне совершенно не противники. Может, даже и не заметит никто. Я так думаю, уже и другие игроки начали их проходить. Все же недели три уже прошло с начала игры. Обдумал эту мысль. С одной стороны, риск слишком засветится. Перед местными вон уже покрасовался, и в результате получил бандитов. С другой стороны, куча новых навыков, которые наверняка вскоре будут подороже опыта, да еще и экипировка, пусть и невысокого качества. Плюс у меня и защита теперь появилась надежная на случай нападения. Это и решило дело. Завтра пойду за навыками. Там опыт, здесь навыки. Так и буду развиваться. Ради интереса заглянул в другие разделы аукциона. А ведь, похоже, это мой бывший рецепт. В разделе оружия появилось с полсотни копий. Качество, конечно, у них было ужасное, но зато стартовая цена была всего в 300 очков опыта, а срок торгов был выставлен от одного дня до недели. А ведь даже такое убожество, прокачав, можно развить во что-то более достойное. Поэтому недостатков в покупателях не было. Похоже, покупатель моего навыка создания копья нашел недостающие ингредиенты и, вложившись в повышение уровня навыка, наштамповал копий. В игре, кстати, была немного необычная система прокачки ремесленного навыка. Повышение его уровня позволяло на выбор либо создавать предметы лучшего качества, либо увеличивать их количество. К примеру, я так полагаю, создатель предлагаемых копий развил свой навык до 50 уровня, что позволило ему создать всего из трех ингредиентов – палка, бедренная кость и хвост – сразу полсотни копий. Мог бы создать и одно намного лучше качеством или несколько со средними показателями, но в этот раз он выбрал количество, а не качество. Я подсчитал – 50 копий как минимум По 300 опыта за каждое принесут ему в итоге 15 тысяч опыта. Неплохо. Вот только сколько времени займет продажа и сколько он потом потратит опыта на приобретение новой партии ингредиентов. Еще вопрос. Так что я не пожалел о совершенном обмене. Да и к тому же, может, это и не мой бывший навык, а просто совпадение. Ну а мне, чтобы не мается в ожидании, удастся ли купить наблюдательность, можно пока и поспать. Утром, едва проснувшись и не успев даже встать с кровати, посмотрел, как там с покупкой. Вполне ожидаемо, никто мою цену не перебил. И я, лишившись опыта, приобрел себе так необходимый мне навык. И, достав из инвентаря перстень, присмотрелся. Никаких изменений. Хотел уже строчить гневное письмо владельцам аукциона. Но тут вспомнил, что никто не знает их адреса. А еще бывает и так, что уровень навыка просто-напросто недостаточен для определения свойств предмета. Успокоившись, сел в кресло. И когда только успел уже выскочить из кровати, кипя негодованием, привязал к себе умение наблюдательность, заняв единственный доступный на этот момент слот, и сразу же поднял его уровень до 10. Никаких изменений. А если до 20? Опять ничего. Может, все же какую-то китайскую подделку подсунули? «Китайцы они такие, везде их продукция». Для проверки осмотрел все имеющиеся у меня в инвентаре ингредиенты и с облегчением выдохнул. Большинство из них сопровождалось пояснительной надписью. Загадочный живой кристалл так и не определился. А вот голова кабана оказалась... Попробуйте догадаться. Это была голова кабана. Значит, точно не китайская фальшивка. Иначе видел бы сейчас набор иероглифов или в лучшем случае головенка из свинины. Потратил еще очков опыта на навык, затем еще и, наконец, на сороковом уровне увидел характеристики своего перстня. Обычный перстень, воздушная твердь. Раз в сутки позволяет установить защиту от физического урона. А ведь и впрямь отличная вещь. Пусть не легендарного качества, пусть всего раз в сутки, но ведь это именно то, чего мне и хотелось – защита на случай внезапного нападения. К тому же, как и всегда, чем больше откат, тем сильнее эффект. Так что защита была намного сильнее моей каменной кожи. К тому же, каменная кожа, конечно, хорошо, но вот ходить по улицам, будто пекарь, перепутавший муку с цементом, как-то не хотелось. Слишком уж подозрительно это выглядело бы. Знать бы только, когда на меня нападать будут. Если с утра, то лучше защиту утром установить. Но тогда вечером ее не станет. Обитатели локаций, они же как дети малые. Все в рот тащат. Руки, ноги, а то и горло. В общем, за день погрызут они мою защиту, и вечером ничего от нее не останется. Вечером ставить. А вдруг опять меня утром хулиганы дожидаться будут? Эх, поторопился я с теми гопниками. Надо было сначала заранее договориться о будущей встрече. Найти, может, их стукача, в лицо-то я его знаю. Но нет, это ж сколько времени зря потрачу. И тут вдруг сработал мой прокачанный интеллект, и я понял, какой я глупец. Так вот для чего нужен высокий интеллект. Осознавать свою глупость. Решение было элементарным. Ставлю защиту вечером после локаций. Если никто не нападает... Она так и держится до утра, и, сюрприз, утром ее ставить вовсе нет необходимости. Она так и стоит со вчерашнего. И поможет мне справиться с первым уроном дня. Будь он нанесен в реале или в локации, двойная выгода. Воодушевленный столь заманчивыми перспективами, я решил немедленно привязать к себе обновку и поднять ее уровень до 50-го. Благо, что очки опыта для этого имелись. Надеюсь, по аналогии с навыками, и он приобретет дополнительные свойства. И мои ожидания оправдались. Перстень достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство «Надежная броня». Увеличена защита от физического урона. Было хорошо, а станет лучше. Молодцы, уважаю создателей этого перстня. Оставалось еще немного очков. Как раз хватит поднять интеллект до полсотни. «Наверняка и здесь меня будет ждать что-нибудь приятное». С предвкушением увеличил интеллект, но ничего не изменилось. Приятного сюрприза не оказалось, что стало для меня неприятным сюрпризом. Верно говорят, что счастье – это соотношение ожидаемого и получаемого. И чтобы стать счастливым, надо либо получить побольше, либо ожидать поменьше. Вот не ждал бы ничего, так и не огорчился бы. Ну да ладно, переживу. Что ж, с подготовкой закончено, пора отправляться, как я вчера и решил, за новыми навыками в начальной локации. Выйдя из дома, огляделся по сторонам. Похоже, у меня развивается паранойя после вчерашних мыслей о необходимости защиты. Сейчас-то мой перстень не был задействован, как я и планировал. Активирую его защиту вечером. Но угрюмых компаний с битыми в руках нигде не наблюдалось. Поэтому я спокойно сел в маршрутку, И на всякий случай, проехав на ней в незнакомый район, покинул салон. Миновал несколько домов, слишком тут было людно. Затем чуть в стороне приглядел подходящее место. Мой опыт уже подсказывал, что, скорее всего, там меня ждет вход в локацию. Приблизившись, убедился в своей правоте. Локация теплотрасса не пройдена. Максимум шесть игроков. Войти. Вхожу и оказываюсь в знакомом бетонном коридоре с трубами активировав каменную кожу, смело зашагал вперед. Был еще один проход назад, но к нему решил вернуться только если не найду босса впереди. Вскоре местные обитатели с возмущенными писками попытались меня остановить, но я, подобно неуязвимому терминатору, шагал вперед, не обращая внимания на их жалкие бессмысленные попытки. По дороге пинками расшвыривал самое плотное скопление грызунов А иногда, когда слишком уж шумной становилась преследовавшая меня компания, я останавливался и, подобно косе, сметал с пола своей арматуры десятки крысиных тушек за раз. Может назвать свое оружие жнецом смерти? А что, пафосно, да и для крысиного населения лучшего и не придумаешь. Один взмах, и во тьму безвременья отправляются десятки беззащитных зверушек. Так в неторопливой манере дошел до развилки. «Сходить осмотреть?» «Пожалуй, не стоит. Мне нужен только босс. После его смерти локация будет считаться пройденной, и я получу свою награду. А очищать все до единого уголки не обязательно. Моя цель – десяток новых навыков за сегодня. Впереди ждет много работы, надо поторопиться». И я продолжил свой путь вперед. Спустя еще три развилки я, наконец, дошел до финального зала. Похоже, при старте я выбрал верное направление – И это была именно комната босса. Довольно большая, полная крыс и, похоже, с боссом в центре. Присмотрелся внимательнее, и тут же сработала моя наблюдательность. Над боссом появилось описание. Активация произошла так же, как и с перстнем. Нужно лишь попристальнее вглядеться, желая получить информацию. Впрочем, особо полезной она не была. Полоска жизни, оценочный уровень, имеющиеся навыки, вожак стаи и плевок. Плевки в лицо получать не хотелось, поэтому первым делом надо будет прикончить его, а потом уже и всех остальных. На всякий случай обратил внимание на свое состояние. Жизни полны, защита почти пропала. Но ничего страшного, лечилка на готове. С этой мелочью справлюсь без особого труда. А значит, в бой. Вернее, избиение слабых беззащитных противников. Залетев в комнату, я в несколько прыжков приблизился к боссу, и придавив ногой тушку, размозжил его голову всего одним ударом арматуры. Затем присел, и пришла очередь моего жнеца. Закрутившийся вокруг меня стальной вихрь, казалось, всего лишь одним своим касанием убивал бедных зверушек, отчего их тающие в воздухе тела оставляли за стремительным оружием темно-серый шлейф туманной дымки. Несмотря на столь явное неравенство сил, храбрые защитники своего логова отдавали все свои силы в попытке добраться до меня и умереть после всего лишь одного единственного укуса, наносящего мне небольшой урон. Моя защита пала, и жизнь медленно устремилась вниз. Но все было кончено даже раньше, чем мне пришлось применить лечилку. Я стоял посреди опустевшей комнаты, и мне почему-то было совсем не радостно от подобной победы. Не хотелось двигаться, искать что-то в гнезде и даже просто смотреть в интерфейсе, чем одарила меня игра в этот раз. Но если прежде подобное состояние опустошенности возникало у меня после выпивающей все силы схватки, не на жизнь, а на смерть, то теперь меня давило ощущение тоскливого одиночества этого места, лишь минуту назад полного жизни. Я понимал, что это всего лишь игра, что это только мобы, Но что-то так и продолжало терзать мою душу, какая-то неправильность подобного уничтожения отважно бросающихся на меня серых зверьков, готовых отдать свою ненастоящую жизнь в безнадежной попытке отстоять то, что им дорого. Слишком, наверное, вжился я в игру. Слишком все натурально. Я бы пытался отогнать наваждение. Это всего лишь мобы, повторил я сам себе несколько раз. Не раскисать. Пора браться за дело. И я, переселив свои чувства, нагнулся к гнезду. «Надеюсь, попадется что-нибудь путное». Но, расшвыряв и рассмотрев весь мусор, я так ничего и не обнаружил. Никаких полезных вещичек там не было. В этот раз не повезло. Но ничего, не повезло с вещами, повезет с навыком. Успокоил я сам себя и вошел в интерфейс. «Вы сумели пройти локацию теплотрасса». Из-за несоответствия уровня отменяется достижение перо-проходец, отменяется опыт, уменьшается репутация. Вот честно, увидев это сообщение, мне даже стало как-то легче. Иначе, получив вознаграждение после испытанных чувств, я будто испачкался бы, не физически, а морально. А так, словно груз, давящий на меня за эту незаслуженную победу, упал с моих плеч. И я, не оглядываясь, пошел к выходу и лишь выбравшись из локации кинул всего один только взгляд назад локация теплотрасса не пройдена максимум шесть игроков войти